Глава одиннадцатая, в которой рассказывается о том, как хорошо иметь в подружках фортуну. «Вообще-то я по жизни везунчик. Правда, везение это зачастую носит странный характер. Фортуна поманит сладким пряничком, я к нему своими ручонками хилами тянусь вожделенно, как крестьянин за лампочкой леча, и, наконец, дотянувшись, с радостным воплем запихиваю в свой рот и с ужасом обнаруживаю, что пирог-то из дерьма. А есть-то все равно продолжаю. Исключительно по инерции. Это у меня такое специальное везение». Везение бабочки, летящей на огонь свечи, и сгорающей в ее пламени. И знаете, откуда у меня эта авантюрная жилка? От отца, правда, папе, в отличие от меня, всегда везло. Удача вообще относилась к нему с приязнью. Она баловала и лелеяла этого двухметрового дядьку и решительно во всем шла ему навстречу. Даже четыре года войны он прошел без единой царапины, не хаваясь ни в окопах, ни в траншеях, ни в штабах. Отец воевал весело, а матери писал с фронта бесшабашные письма на плохом русском языке, так как с хорошим русским языком не был знаком вовсе. И все его Его письма неизменно заканчивались следующими словами. «Победу уже не за Горамы. Привет, заваши с Гелоговы». «Твой муж – старший сержант, пятый орудийный номер, Лёва». А когда отгремели победные салюты, отец привез такое количество трофеев, что невольно возникло подозрение – войну развязал не сумасшедший фюрер, а папа, причем развязал ее исключительно в целях разорения Германии и всех ее союзников. Боевые действия уже закончились, а эшелоны с отцовскими трофеями все шли и шли, мча на всех парах с разных концов земного шарика, добираясь до станции Кишинёв и облегченно сбрасывая с плеч уставших платформ «Нескончаемые ящики и чемоданы с добром». В Хибарке, где кроме папы, мамы, сестры и меня, жили бабушка, дедушка и ряд других дальних и близких родственников, нельзя было шагу ступить, не задев локтем древней японской вазы редкой красоты или не разбив чашечку другую из бесценной коллекции саксонского фарфора какого-нибудь прусского короля. Бабушка, напуганная таким количеством дорогих раритетов, спала неспокойно. Часто во сне она вдруг начинала громко голосить «Туля!» Так звали моего дедушку. «Воры, воры, туля!» Лови их, бормотал, не открывая глаз дедушка Сейчас же Послевоенное время было тяжелое, жрать было нечего И потому весь этот антиквариат лихо менялся на картошку, мясо, лук, на любую еду Но количество увезенного барахла упорно не хотело уменьшаться Оно как бы даже увеличивалось по какому-то антиматематическому закону Семья решительно не знала, что со всем этим делать И задыхалась в этой, в буквальном смысле слова, непроходимой роскоши Помощь пришла неожиданно со стороны оба ОБХСС. Сталинская конституция обязывала всех трудиться. Не переча конституции, папа устроился на работу. На комбинат. Но не на какой-нибудь там металлургический или целлюлезно-бумажный. Упаси Боже. Он устроился на маленький комбинат, занимавшийся производством и отделкой кожи. Целый день отец беззаветно отдавался любимому делу, а после работы не менее энергично отдавался тому, что в Уголовном кодексе именовалось не иначе, как хищение госимущества в особо крупных размерах. Да, Грешен был папа. Грешен. Но воровал он отнюдь не из жадности, а из жалости. При виде варварски разбросанных там и сям шматов, лоскутов и обрезков кожи, его сердце просто разрывалось на части. Чувство праведного гнева, можно сказать, просто сотрясало его организм при виде этой выпиющей бесхозяйственности. А посему, закончив трудовой день, папа совершал тайные прогулки по комбинатовским закоулкам, обвязывая и опоясывая свое упругое тело километрами бесхозного сырья и делал это до тех пор, пока не превращался в гигантский кожаный кокон. После столь Чудесного превращения из мужика в куколку он напялил на себя необъятные штаны, такую же безразмерную фуфайку и, с трудом протискиваясь через турникет проходной, застенчиво желал вахтеру счастливого и, главное, бдительного дежурства. Когда украденной кожи было забито как минимум пять сараев, папа оглядел все это богатство и, как бы подытоживая увиденное, сказал «Ну, можно начинать реализацию». То есть, как бы выдал сам себе патент на торговлю. Надо отдать ему должное. Цены он назначал до неприличия низкие. Вскоре весть о добром дяде, отдававшем кожу чуть ли не задарма, облетела всю республику. К папе потянулись сапожники, кустари. Так после долгой зимы тянутся домой вереницы журавлей, лебедей, гусей и прочие летучие. Живности. Сапожники пыхтели, купюры шуршали, кожа скрипела и разлетались в сторону непонятные мне слова типа «Хром что надо». «Где вы найдете такое шеврот? 200 дециметров больше не могу». И, наконец, коронная фраза. «Кто из нас больше рискует, я или вы?» Папин брат, дядя Абраша, сидя в виноградной беседке, беспокойно почувствовал спину и увещевал папу. «Лева, тебя возьмут, Лева, или я не обрашу, или тебя возьмут, чтобы мне не встать с этого места». Дядя Абраша оказался вещуном. Папу взяли. Взяли с поличным у комбинатской проходной. Взяли тепленько, подхватив с двух сторон под белые рученьки и аккуратно внеся в троллейбус. В троллейбусе была давка. Папе стало нехорошо. Да и как может быть хорошо, если с двух сторон тебя нежно обнимают два мента, а ворованная кожа беспокойно обволакивает оголенное тело. Мне жарко, еле выдавил себя папа. Ну и хера! Резонно ответил милиционер. Мне жарко, у меня чешется. Я хочу снять телогрейку, уперся папа. Да хоть трусы снимай, нам-то что? Невозмутимо откликнулись работники правоохранительных органов. И тогда папа пошел в банк. Он как-то змееобразно освободился от влажной кожи, неуловимым движением свернул ее в рулон, затем стремительно запихал ее в телогрейку и, перекинув внезапно образовавшийся сверток рядом стоявшему пассажиру, повелительно рявкнул: «Шоферу, быстро!» Ничего не успевший понять пассажир, повинуясь приказу, метнул сверток вперед. Чьи-то руки перекидывали его все дальше и дальше, пока злополучный пакет не попал непосредственно к шоферу. А тот, покрывая тихим элегическим матерком и раздолбанную дорогу, и пассажиров, из своего автоначальства выкинул сверток за окошко, практически даже не успев его заметить. Сказать, что милиционеры офонарели от дикой отцовской выходке значит не сказать ничего. К кабинету своего начальника парочка подошла на ватных ногах. Теперь уже отец вел их под руки, а не они его. Ничего не подозревающий начальник отдела был настроен весьма игриво. Нутис, тес Лев Нафтулыч», — почти ласково спросил, — «а где кожа?» «Нету», — просипел вместо отца внезапно охрипший охранник. «То есть как это нету?» — не понял начальник. «Ну, нету!» — снова просипел охранник. «То есть она была, но она сначала-то, а потом, значит, этот штаны распустил и все. Ушла, значит, кожа-то!» «Что значит ушла?» «Как-то по особо тихому», — спросил начальник. «Да на нем же этой кожи метров пять было как минимум. Да вы же его, падлу, за яйца должны были держать восьми руками. Глаз с него, падла, не спускать!» «Так мы это не спускали», — оправдывались охранники. «А он, ну, как Кио. Раз!» И, как говорится, бздэк. То есть, извиняемся, выкинул, в смысле, выбросил. Ну, кто же от его такой прыти ожидал? Толстый же вроде, ну, тучный. Дальнейших объяснений начальник уже не слышал. Мысленно он был уже далеко, на ковре у генерала. И, судя по его побледневшему лицу, генерал говорил ему какие-то неприятные, может быть, даже грубые очень нехорошие слова. Придя в себя после мысленной беседы с генералом, начальник оскорбил площадной бранью переминавшихся с ноги на ногу милиционеров и попробовал позвонить прокурору, чтобы получить ордер на арест. Тот, как назло, уехал на рыбалку. На выходные. В ожидании прокурора папу посадили в КПЗ. Вечером от него пришла трогательная весточка. «Прошу не волноваться, я в тюрьме. Внезапно схвачен органами правосудия. Жгите продукт, уничтожайте мебл, все равно нам уже ничему это не достанется. Пока еще ваш Лёва». Ночью над сараями начал пробиваться легкий дымок. Дымок набирал силу, разрастался и вскоре накрыл собой весь город. Воздух приобрел специфический обувной привкус. Это дядя Абраша полил папину кожу. Спалив все дотла, он рьяно взялся за антикварно-мебельное содержимое квартиры. Все трофейное великолепие разрубалось, разбивалось и разлеталось мелкими брызгами. Через час вспотевший от тяжкой работы дядя Абраша с удовлетворением оглядел учиненный им погром и пробормотал. "Ну теперь, кажется, действительно все. Утром пришли хмурые люди в шинелях и произвели обыск. Кроме пепла, гари и маминых слез, ими ничего обнаружено не было. Отец дал подписку о невыезде и каждый день, как на службу, ходил в прокуратуру, где его, как он говорил, с прострастием допытывали. Ложась спать, он приговорил: «Если они думают, что они что-то узнают, так они сильно хорошо о себе думают». Так продолжалось несколько месяцев. Наконец был назначен день суда, к которому папа начал тщательно готовиться. Обрил голову, перестав при этом брить лицо, вынул вставную челюсть и перестал есть. Когда он вошел в зал суда, лысый, обросший, худой, без зубов, но с иконостасом заработанных на войне орденов и медалей, в зале воцарилась мертвая тишина, которую нарушала только мерное позвякивание отцовских наград. Судья старый, повидавший много на своем веку страж порядка, невольно привстал. Прокурор опустил глаза. Народные заседатели стали усердно сморкаться в платки. Адвокат произнес упоительную речь, из которой я понял, что папу не сажать, награждать надо. Судья, размазанный адвокатской речью по стенке, дал папе последнее слово, и папа сказал. «Граждане судьи, если я виновен, — если я виновен, — повторил он с некоторым сомнением в голосе, — судите меня беспощадно по всей строгости наших гуманных законов, и пусть я буду сидеть в тюрьме и работать там на благо нашей великой отчизны. Если же нет, так нет». Папе дали год условно. Он пришел домой, побрился, вставил челюсть, поел, выпил бутылку водки, прошелся по разгромленной квартире и сказал, «Если бы я знал, что все закончится, как закончилось, разве бы я позволил обрашке так бесчинствовать?»